Глава 6. Дикая охота. Мы продвинулись не так далеко в лес, когда впервые наткнулись на отпечаток смерти. Дикий лес был жутким и тихим местом, но тем не менее живым. Древние деревья стояли высоко и горделиво. Растения цвели, пробиваясь яркими пятнами сквозь серость леса, символизируя жизнь. Среди деревьев проскальзывали разные животные, в тени бродили странные существа. Сложно было представить, что они собой представляли. Но ясно было одно: они там есть. Я чувствовала на себе их взгляды. Затем, совершенно неожиданно, мы оказались у бесплодной поляны, деревья на краю которой были повалены. От низкой зеленой травы остались лишь Редкие желтые, умирающие клочки растительности на каменистой земле. Тут и там были разбросаны несколько одиноко стоявших деревьев, но и они оказались засохшими, искорёженными, почерневшими и без единого листочка. Издалека их ветви, острые и зазубренные, блестели как причудливые металлические скульптуры. В горячем воздухе пахло медью и пылью. Пак долго оглядывал мёртвый лес. Протик был прав, пробормотал он, глядя на засохшее дерево. Он хотел было дотронуться до ветки, но вздрогнув, отдёрнул руку. Это ненормально. Что-то отравляет дикий лес. Я потянулась, чтобы дотронуться до одной из сверкающих веток, и резко отпрянула. Ай! Пак повернулся ко мне. Что? Я показала ему руку. И с тонкой, как порез бумаги, царапины на пальце сочилась кровь. Дерево, оно меня ранило. Пак смотрел на палец, нахмурившись. Металлические деревья, размышлял он, доставая из кармана платок и обматывая им мой раненый палец. Это что-то новое. Увидишь стальных дрят, скажи, чтобы я успел унести ноги. Хмурясь, я посмотрела на дерево. С одинокой опасной ветки моя капля крови упала на потрескавшуюся землю. Ветви дерева, распростёршись, блестели, словно заточенные тонкие лезвия. Обирон наверняка знает, бормотал Пак, пригнувшись и изучая пучок сухой травы. Протик сказал, что оно распространяется, но откуда? Покреско поднялся и, качнувшись, вытянул руки, чтобы не упасть. Я схватила его за руку. Ты в порядке? спросила я. Всё хорошо, принцесса. Он кивнул, болезненно улыбаясь. Немного обеспокоен тем, в каком состоянии находится мой дом, но что поделать? Пак закашлялся и помахал рукой перед носом, словно почуяв мерзкий запах. «Но от этого воздуха мне нехорошо. Давай убираться отсюда". Я принюхалась, но ничего странного не почуяла. Только запах грязи и резкий привкус металла, похожий на ржавчину. Но Пак уже уходил, хмурый от злости и боли. и Я поспешила за ним. Через несколько часов мы услышали вой. Пак остановился посреди тропы, да так резко, что я чуть не врезалась в него. Он поднял руку, призывая меня молчать. И тогда я услышала. За спиной послышался эхом разносимый ветром хор леденящего душу лая и вой. Сердце забилось быстрее, и я осторожно приблизилась к своему спутнику. Что это? Охотники, ответил Пак, вглядываясь вдаль. Он поморщился. Конечно. Почему бы не поохотиться на нас, как на кроликов? День бы не удался, а не попытайся меня кто-нибудь убить. Я похолодела от ужаса. Нас преследуют? Ты никогда раньше не видела дикой охоты, да? Пак застонал, запустив пальцы в волосы. Проклятье. Это все усложняет. Я хотел устроить тебе грандиозную экскурсию по небу, принцесса. Но полагаю, придется ее отложить. Лай, глубокий и хриплый, становился все ближе. Чтобы нас не преследовало, оно было огромным. Разве нам не пора бежать? прошептала я. От них не убежать, ответил Пак, шагая назад. Они уловили наш запах. Ни один смертный еще не спасся от дикой охоты. Вздохнув, он драматично прикрыл глаза рукой. Полагаю, нас сейчас спасет только унижение моего достоинства. Чего не стерпишь ради любви? Судьба насмехается над моими страданиями. Что ты несешь? Пак улыбнулся своей жуткой ухмылкой и стал меняться. Лицо его вытянулось, сужаясь. Шея удлинялась. Руки дрогнули, пальцы почернели и превратились в копыта. Он выгнал растущую спину, топнул мускулистыми ногами, весь покрытый шерстью, он упал на четвереньки. Уже не юноша, а серый конь с гладкой шерстью, косматой гривой и хвостом. Всё превращение заняло секунд десять. Я попятилась, Вспомнив столкновение с тварью в озере, но пятнистый конь топнул передними копытами и нетерпеливо взмахнул хвостом. Я посмотрела ему в глаза, сияющие словно изумруды, под длинной гривой, и страх немного отступил. Неистовый вой становился все ближе. Я подбежала к коню Паку и бросилась ему на спину, хватаясь за гриву, чтобы взобраться. Хоть я и жила на ферме, Верхом ездила лишь раз или два, поэтому залезть удалось не сразу. Фыркая, Пак качал головой, недовольный отсутствием у меня навыков верховой езды. С трудом взобравшись и выпрямившись, я вцепилась в гриву и заметила, как Пак покосился на меня. Слегка привстав на дыбы, конь нырнул в кусты и поскакал прочь. Ездить без седла отнюдь не весело особенно когда нет возможности контролировать скакуна или его направление. Скажу честно, это была самая ужасная поездка в моей жизни. Мы проносились мимо деревьев, ветви которых хлестали меня по лицу. Ноги горели от напряжения. Пальцы сомкнулись на гриве мертвой хваткой, но это не помешало мне соскользнуть на бок, когда пак свернул Сквозь ветер, завывавший со всех сторон, до меня доносился ужасающий вой и лай наших преследователей, которые, казалось, уже наступают нам на пятки. Потеряв счет времени, я не смела оглядываться. Пак ни разу не замедлился, не запыхался. Однако шкура его темнела от пота. И я стала ерзать и соскальзывать. Ноги онемели, а руки, казалось, И вовсе отнелись. Внезапно из кустов папоротника справа от нас выскочило огромное черное существо, щелкнув челюстями. Это была собака, такая огромная, каких я никогда не видывала. с голубыми сияющими глазами. Пак отскочил и встал на дыбы, чуть не повалив меня на землю, покрытую густым мхом. Я вскрикнула. Когда он одним копытом ударил собаку прямо в грудь, отбросил ее, визжавшую назад. Еще пять чудовищных собак, разрывая кусты в клочья, выскочили на тропу. Окружив нас, они рычали и выли, пытаясь укусить коня за копыта и уворачиваясь от его ударов. Я намертво вцепилась в пака, наблюдая, как массивные челюсти щелкали буквально в сантиметре от моих болтающихся ног. Неожиданно Среди деревьев я увидела его. Тощая фигура на большом чёрном коне. Юноша из моего сна, тот, которого я видела из автобуса. Его жестокое и в то же время ангельское лицо расплылось в улыбке, когда он достал большой лук, заряженный остроконечной стрелой. Пак! Завизжала я, понимая, что было уже слишком поздно. Берегись! Листья над головой охотника зашуршали, и юноша получил веткой по руке в тот момент, когда уже отпустил тетиву. Я почувствовала гул и вибрацию, когда стрела пролетела мимо моей головы и вонзилась в сосну, пуская ледяную паутину по всему дереву. Пак бросился на стрелка. Охотник зарядил еще одну стрелу, а Пак, пронзительно заржав, встал на дыбы и перепрыгнул собак, каким-то образом избежав их щёлкающих клыков. Приземлившись, мы умчались прочь, а собаки, лая нам вслед, бежали по пятам. Мимо просвистела стрела, и оглянувшись, я увидела другую лошадь, преследующую нас среди деревьев. Ее всадник снова натягивал тетиву со смертоносной стрелой. Фыркнув, Пак свернул в гущу леса, чуть не сбросив меня. Деревья здесь были чудовищными и росли так близко друг к другу, Что Паку приходилось уклоняться и обходить их. Гончие отступили. Но я все еще слышала их лай и мельком видела их худые темные силуэты, мчавшиеся вдоль подлеска. Всадник исчез. Но я знала, что он все еще преследует нас, готовый пронзить наши сердца своими отравленными стрелами. Пак остановился под ветвями огромного дуба и взбрыкнул так сильно, что я слетела с его спины разжав руки. Я перелетела через его голову, желудок подскочил к горлу. и с грохотом опустилась на жесткий большой ветвистый сук и повисла на нем. Дыхание выбило из легких, ребра пронзила такая резкая боль, что на глаза навернулись слезы. Фыркнув, Паку скакал дальше, а собаки последовали за ним в темноту. Через пару мгновений Под дубом проскакал чёрный конь со своим всадником. На леденящее душу мгновение он замедлился, и я затаила дыхание, уверенное, что он поднимет глаза и обнаружит меня. Затем по воздуху разнёсся взволнованный вой одной из собак, и он, пришпорив лошадь, устремился в погоню. В лесу воцарилась тишина. и Я осталась одна. Что ж, произнёс кто-то рядом. Это было интересно.